Глава двенадцатая На черных крыльях После схватки локши с Вергизом на берегу реки закончились у Кирии спокойные дни, будто позабыв все остальные дела, главная добродея вцепилась в воспитанницу. От рассвета и до того времени, когда сон и усталость всклеивали ресницы, она изводила девочку наставлениями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 Стонал, ворочался, а сам ни встать, ни пройти не мог. Так и дух испустил. Сказывали, голодом себя уморил. Надо что-то придумать, вертелось в ее голове. А если нельзя ни переплыть, ни перейти. Может, перелететь? Она часто вспоминала родное селение отца, могучего братца Урхо. И даже ехидный придирчивый чайка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 Запястье им обмотал и, вжик, на низкий берег одним махом перелетел. Здесь с обрыва он, пожалуй, спуститься бы мог. А она легкая, она и подавно сумеет. Да только где ж взять лук и стрелы? Ответ на этот вопрос она вскоре нашла. При керемете имелось хранилище даров, куда добродеи складывали особо ценные приношения.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 Она уже стала подмечать и понимать знаки богов, видеть их в полете перелетных гусей, слышать в дуновении ветра потаенные речи деревьев. Она чуяла силу камней и звучила обережные слова, позволяющие отогнать неупокоенного духа. При каждом случае она старалась сопроводить локшу в хранилище даров. Добродея рассказывала об исцелениях, добрых охотах,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 Такого Кирия не ожидала. Стиснула зубы и еще раз попыталась натянуть тетиву, уже понимая, что этот лук ей не по силам. Да как же можно было так ошибиться? На глазах у девочки выступили слезы, злости и досады. Нет, она не уйдет отсюда, пока не добьется своего. Она вновь вскинула лук и прищурилась, представляя, что целится во врага, да хоть в того, кто унес мозаику. Тетива до боли врезалась ей в пальцы, заныла спина. Кирья сейчас сама себе казалась деревом, которое гнет сильный ветер. «Давай, вихрь! Дуй сильнее! Еще сильнее!» Зашумели, заскрипели прибрежные ивы. Закачались висячие ветви, дождем полетели увидающие листья. В реке всплеснула вода, круги побежали все чаще, все ближе к берегу. Кирья ничего не видела, она натягивала лук. — Что ты делаешь? — раздался позади нее резкий, словно карканье, окрик высокой локши. Кирья вздрогнула, но постаралась сделать вид, будто ничего особенного тут не происходит. — Лук пробую. — Я вижу. — Зачем ты пробуешь лук? Подозрительный взгляд добродея, острый, как наконечник одной из стрел, уперся прямо в переносицу девочки. Но Кирья переселила, навалившийся на нее страх. — Сейчас ведь подношения не привозят? Так я думала, может, уток настреляю. Отец всегда уток стрелял. — Это не твоего ума дело, — поморщилась Локша. Она выдернула из рук воспитанницы лук и махнула рукой, повелевая ей идти следом. Кирия покорно поплелась за ней, надеясь, что та не заметила обвязанную вокруг пояса веревку. Ветер унялся, будто его и не было, и вода снова стала гладкой. Но лицо Локши было мрачно. Казалось, ее гнетет некая тяжелая мысль. — Пора, — внезапно заявила она. — Что пора? — настороженно спросила девочка. — Познакомить тебя кое с кем, чтобы ты тут не пыталась выражить без дозволения. Иначе это кончится большой бедой. Хозяйка Кереметти сделала знак. Из-за кустов появилась одна из молодых добродей и с поклоном приняла лук. «Пусть остается там, где ему надлежит. Духи жестоко мстят, если у них крадут подношения. Если бы я не упросила их пожалеть тебя, ты бы сломала себе шею еще пока бежала сюда. Отнеси», — приказала высокая локша добродея и точно когтями впившись в плечо Кирии, потащила ее в заповедную рощу. «Здесь!» Они, наконец, остановились возле большого валуна с выдолбленным в нем углублением чашей. Дно чаши было влажным от дождевых капель, но Кирия безошибочно опознала кровяные разводы на стенках и напряглась, готовясь кинуться прочь при первом же знаке опасности.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 «Не рано ли я обрадовалась?» — мелькнула мыслью Кирье. «Если дух не сочтет меня сильной, неужто она отдаст меня ему?» Глаза ее расширились от страха. Когда же старшая добродея вытащила из кожаных ножен небольшой костяной нож, Кирье быстро обернулась, готовясь дать стрякача. Но будто не замечая ее, высокая локша полоснула себя по ладони и простерла ее над камнем. Напитаю дух твой жизнью своей», — шептала она, — «да станет незримое зримым, да будет мое тело вместилищем твоей силы. Прими мое подношение, напитай меня, как я напитала тебя». Кирья, с трудом скрывая, охвативший ее ужас, глядела на добродею.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 Вперила в нее тяжелый горящий взгляд. У девочки закружилась голова. Все поплыло перед глазами, и она вдруг увидела себя, летящей над землей. Над ней простирались медно взмахивающие крылья огромной белой птицы. Мир внизу проносился, будто сдуваемый ветром. Он был везде, куда бы ни глядела девочка. Она уже не могла понять, где это и что происходит. Ей привиделись знакомые изгибы вержи, родное селенье, арияльский острожек на холме. Увидела она и братца своего учая, сидящего рядом с каким-то слепцом. Кирия чувствовала, не слышала, а именно чувствовала, что слепец поет. И эта песнь неведомо почему радовала ее.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 Что из порыньи наешься такого не увидишь. Мозайка! Закричала Кирия, стараясь привлечь его внимание. Дернулась, вырываясь, из держащих ее рук локши, глянула на нее, и оторопела. Ничего человеческого в ней не осталось, но и птицей она сейчас, пожалуй, не была. Длинная белая шея оканчивалась человеческой головой, а крылья будто росли из спины, но жили своей жизнью. Добродея что-то ответила ей, а потом вдруг камнем пала на землю. Так что у Кирии в чужий дух перехватила. Так и замерла она с открытым от ужаса ртом. Сама не ведала, сколько там простояла. Затем выдохнула, огляделась и снова увидела себя на острове. Рядом камень чаша. Над головой низкие серые тучи с мелкими унылыми каплями, висящими между небом и землей. — Сейчас помоги мне до лежанки дойти! — еле слышно прохрипела высокая локша. — Ты сильна. Иные в первый раз духа покровителя узрев. Чувства лишаются. Валятся, как сухостой. А то и вовсе умом трогается, А ты вон стоишь, моргаешь. Только с лица чуть спала. Ничего, скоро пройдет. К завтрашнему рассвету готовься. Твоего духа призывать будем. Весь день Кирия была сама не своя.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 Вот вызовет она моего духа, да и привяжет обоих к вечно. Когда стемнело, и сестры добродеи ушли спать, Кирия потихоньку сняла ножик с пояса одной из них, выскочила из протопленной избы в сырую тьму и бросилась туда, где побывала утром. В подьмах все виделось иначе. На заре священный лес казался сонным и почти обычным. Сейчас же глядел на нее притаившимся зверем, готовым прыгнуть. Но заветная чешуйка оказалась тут к месту. Завидев поблизости духа какого-то мелкого зверька, Кирия почтительно обратилась к нему, как ее учили добродеи, прося о помощи. Дух, как зачарованный, внимал ее словам, затем повернулся и чуть видным, зеленоватым огоньком полетел в чащу.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 Она оглядела желтоватое лезвие костяного ножа, будто ища подвоха. — Испей моей крови! — умоляюще попросила она и с выдохом опустила острое лезвие. Рассеченная плоть отозвалась болью. Горсть быстро начала заполняться кровью. — Напитаю я твой дух своей жизнью! — нараспев, подражая наставнице, заговорила Кирия —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 По кронам деревьев упругой волной прошел ветер. Ветки изогнулись, тревожно зашелестела листва, и вдруг Кирия увидела на ближнем дереве черного крылана. Сейчас ей не нужна была каменная чешуйка. Он был виден во всей красе, словно средь бела дня. Зубастая пасть, огромные кожистые перепончатые крылья. Ты!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 Она почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Ты хотела улететь отсюда?» «Ты сделала это!» Кирья открыла глаза и увидела, как внизу, озаренной луной, проносятся заводи близки ремети, как приближается лес и желанный берег. «Твое место не там, а здесь!»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 Узнав старика, Кирия сразу успокоилась и обрадовалась. «Детка, это я! Мы с мозайкой к тебе на гору приходили!» «Как же! Помню!» Глаза старика строго смотрели на нее. «Ты духов в лесной избе распугала!» «Это не я, царевич. Я только... Я, наоборот, собрать их хотела». «Ладно, уймись. Дело былое».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 Только место уж очень страшное, чудное. Лес диковины, деревья там бурые, красные, а листья на них, как лопухи. Среди них небывалое зверьё шастает, а рядом с мозаикой уж такое страшилище, что волосы дыбом. — И что? Ты искать его собралась? — Искать и спасать, — бесстрашно подтвердила Кирья. — Меня локшу многому научила.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 Без всяких сомнений сказала Кирия. «Да ты бы меня не перебивала. Туда-то я тебе попасть помогу. Обратно тебя привезти моей власти нет. Только если выпустят». «Я все равно пойду». Кирия подумала и добавила печально. «Кроме мозаики у меня в мире, пожалуй, больше не осталось никого. У Чайка один». Да я ему совсем не нужна. — Ну, добро, — вздохнул Вергис. — Идем. А пока дойдем, у мишкам. Внука мне жаль, один он у меня. Но тебе-то зачем молодую жизнь губить? Кири раскрыла и показала ему порезанную ладонь. Я уже зато кровь пролила. Стало быть, все решила.